Часть вторая. Крылья. Глава первая. Из света во тьму. Никто не мог точно сказать, как долго они находились в лабиринте. В кажущемся замкнутом пространстве бесконечного прохода чувство времени притуплялось, если не исчезало вовсе, а часы, у кого они имелись, работали настолько несогласованно, Что ни на одней из них нельзя было положиться. Драворы в повседневной жизни умели обходиться без часов, но даже Джой сейчас пребывал в растерянности. Киванов сидел, прислонившись к стене, вытянув ноги поперёк прохода, и с горькой гримасой на лице вяло жевал дравортакский пищевой брикет. Есть ему не хотелось, но надо же было себя чем-то занять. Время от времени он с надеждой посматривал на Джои, сидевшего напротив него, и сосредоточенно изучавшего чёрную пластинку ключа, извлечённого из корпуса механика. Драбор вертел ключ в руках, водил им из стороны в сторону, словно это была антенна пеленгатора, гладил пальцем то полированную плоскость, то узкий край. При этом он всё время беззвучно шевелил губами. как будто произносил слова заклинаний. Судя по всему, дело у него не ладилось. Рядом с ним сидел везель, подавленный и разбитый. Хотя никто не сказал ему ни слова упрёка, он сам продолжал терзать себя, обвиняя во всех смертных грехах. Толку от него сейчас не было никакого. Берг прохаживался вдоль стены, постукивая по ней костяшками пальцев, как будто оценивая, можно ли её пробить из гравиметы. Прикрывая глаза от света руками, он пытался разглядеть что-нибудь за кажущейся прозрачной стеной, но не видел даже своего отражения. Кейск страдал от собственной беспомощности, от осознания того, что превратился в обузу для спутников. Несколько раз он собирался силами и пытался подняться на ноги, но от слабости у него кружилась голова, и он не мог сделать ни шагу. В сидячем же положении, несмотря на боль в раненной руке, его всё время клонило в сон. Ему не давал покоя вопрос, сумеют ли механики отыскать их в лабиринте. Свет явился бы прекрасным ориентиром для врагов, объявись они вдруг. Впрочем, точно так же свет заблаговременно выдал бы и их появление. Давившая на уши тишина, вместо того чтобы успокаивать, напротив, вселяла тревогу. Налитые свинцовой тяжестью веки снова упали кийску на глаза. Он устал бороться со слабостью и сном, ему хотелось снова оказаться в сияющем коконе, в котором он находился, когда Джои лечил ему обожжённое лицо. Если со временем в лабиринте сплошной ковардак, то какая разница, сколько он просидит с закрытыми глазами: минуту, две, час, день. Когда он открыл глаза, прошло должно быть совсем немного времени. Все находились на тех же местах, что и прежде, и всё же что-то изменилось. Кийск пока ещё не мог понять, что именно Он упёрся ладонью в пол и выпрямил спину. Что же произошло? Чтобы понять, требовалось сосредоточиться, стряхнуть дурманящие оцепенение. Кейск сжал здоровую руку в кулак и, стиснув зубы, изо всех оставшихся сил вдавил его костяшками в пол. На мгновение сознание прояснилось, радужные круги, крутившиеся перед глазами, растворились в воздухе. Кийск быстро осмотрелся по сторонам, стараясь зафиксировать в сознании мельчайшие детали того, что его окружало. Прежде чем марево вновь поплыло перед глазами, он успел заметить в непроглядном мраке прохода расплывчатое пятно, которое было ненамного светлее окружающей его тьмы, но тем не менее выделялось на её фоне. Кийск подтянул поближе лежащий на полу гравемёт. Он негромко окликнул Киванова, и когда тот обернулся с жестом попросил его подойти. Посмотри-ка туда. Киис к рукой указал в ту сторону, где успел заметить серое пятно. О чёрт, Борис тихо присвистнул. Что это, Ива? Киис к молча пожал плечом. Киванов взял гравиёмётную изготовку и медленно осторожно двинулся вперёд. По пути он тронул за плечо Берга и велел следовать за собой. Ровная тонкая линия, отделяющая свет от тьмы, ползла на шаг впереди них, пересекая периметр прохода. Чем ближе Киванов и Берг подходили к загадочному пятну, тем менее чётким оно становилось. Джой и Кийск, оставаясь на своих местах с тревогой наблюдали за ними. Везель же по-прежнему не замечал ничего, что происходило вокруг. Наконец свет лёг на то место, где находилось пятно, и стало видно, что это круглое отверстие в стене около метра диаметром. В лабиринте круглыми были только колодцы, ведущие на другой уровень. Киванов наклонился и заглянул в дыру. Сделав ещё шаг, он исчез из поля зрения Кийска и Джои. Здесь, похоже, выход, посмотрев на них, сказал Берг. Выход Кийск, опираясь рукой о стену, поднялся на ноги. Куда? Куда он ведёт? Не знаю, там темно. Джои подбежал к Кийску, чтобы помочь ему идти. Кийск старался двигаться быстрее, но это у него плохо получалось. Прежде чем он с Джои добрались до того места, где ждал их Берг, Киванов-Вынов появился в проходе, выглянув из отверстия в стене. На дворе ночь, радостно сообщил он. Немного свежо, но всё ещё лето. Ты только можешь объяснить, что там? раздражённо рыкнул на него Кийск. Так ночь же, обиженно ответил Борис. Не видно ни черта. Но это точно не Дровартская территория, потому что под ногами трава, и не земля, потому что на небе две луны, и не Пик 183, потому что там травы не было. Ничего более определённого я вам пока сообщить не могу. Джо и Кейск наконец дошли до отверстия. В лицо им пахнуло ночной прохладой и свежестью. Дравер после нескольких дней, проведённых на сером дорожном покрытии Дравартакского города, с наслаждением вдыхал запах влажной земли, свежей травы и листьев. Киванов заметил блаженную улыбку у него на губах. Нравится Джои? Да. улыбнулся еще шире Дравер. Но это не Дравер, какая-то другая планета. «Так как же нам отнестись к факту неожиданного появления сего пути на волю?» спросил Киванов у Киска. «Если бы еще знать, кто нам его открыл!» Киск с сомнением прикусил нижнюю губу. «Послушай-ка, Джои!» с подозрением посмотрел Борис на Дравера. «А это часом не ты доигрался с ключом?» Не знаю, смущённо потупил взгляд Джои. В какой-то момент я действительно почувствовал, что у меня возникает контакт с ключом, но это длилось недолго, всего одно мгновение. Не могу сказать с уверенностью, что это сделал я. Тем не менее, ты остаёшься под подозрением. Строго погрозил ему пальцем Борис. "Ива, посмотрил он на Кийска. Я думаю, нам надо выходить. А если вход после этого закроется?" Как мы снова попадём в лабиринт? Нам нечего делать в лабиринте до тех пор, пока Джой не научится пользоваться ключом. Без него мы не сможем найти нужный нам локус. А когда Джой разберётся с ключом, то сможет открыть вход в любом месте. Надо выходить, Ива. Другого такого случая может уже не представиться. Согласен, коротко кивнул Кейск. Кто-нибудь, поднимите на ноги везеля.